Чтобы вы не думали так, я могу пойти с вами к Сусане Львовне, тем более, что вы утверждаете, что она рада будет меня видеть. И обязательно, обязательно комната сестер была густо набита народом. Я там увидел пары, которые приводил Ларвин к братьям. Было еще несколько каких-то совершенно серых людей, судя по той торжественности, которая была у них на лицах, тоже относившихся к разряду женихов и невест полых можно было только по одежде отличить. Людмила, которая вертела одну из невест перед зеркалом, примеряя ей платье, одевались они за ширмочкой, совала их рукой туда и обратно, причем можно было удивиться, что ширмочки такой удивительной вместимости. Повертывая очередную перед зеркалом, она сказала в нашу сторону, «А вот еще женихи пришли». Черпанов одернул платье и сказал, Не жених, я жених. Ларвин подхватил с сундука. Тогда с вас в общую идею... А что это еще за общая идея? Идеями я распоряжаюсь совершенно в вашем плане, Леон и Мы из него не выпрыгиваем, а только дополняем. Поскольку выходит, что несколько свадеб в один день, а столы у всех разные, то мы решили развернуть один общий стол, объединив, так сказать, всех за свадебным пиром, но в складчину. А завтра уже выходит и общность, и жен, а здесь, видите, и индивидуальные женитьбы, соединение нового и старого, а завтра останется стол, а уже не будет. Все выразили этому обстоятельству большое сочувствие, и за этим столом прекратятся различные ссоры, до того раздиравшие наш дом, «Идея правильная, но как же так вы решаете без меня?» «Без вас, Леон и Иоаннич, невозможно. Идея ваша. Наше уточнение, а председателя стола вы назначаете?» «Хорошо, я буду председателем. Я тоже женюсь. Сусанна Любовна, не возражаете?» «Давно бы пора, если бы такой не были заняты. Но здесь одна ночь, и затем разворачивается перед вами новая жизнь». Где, думаете, устроить общий стол? В коридоре. Козлы, видали? Ну, будут поставлены доски. И в том коридоре, где были драки и шум, мы увидим пиршество. А затем, ну, кто знает... Вдруг во время пиршества придет нам мысль устроить субботники, и сломать все перегородки, к чертям Вы вообще, знаете, это удивительная мысль, когда рабочий класс живет в квартирах. Мы, так сказать, случайные люди в революции, производим совершенно передовые дела. Что значит интеллект? А коридор? Вы не возражаете против коридора? Я нет. Там места много. Удивительно, что раньше эта мысль не приходила в голову. Сделать здесь общественную столовую. А главное, будет живописно. Живописно? Стойте. А, были вы сегодня у дяди Савелия? Ну, так, мельком. Он, знаете, тоже на пир приглашен. Позвольте, но идея пира вам или ему принадлежит. Живописно, ясно, что ему, ясно что он хочет со мной сделать, напоить, так я не буду пить. И не засну, и он не сможет убежать. Кому принадлежит эта идея? Он потряс за пиджак Ларвина. Уверяю вас, что это общая идея, верно? <сосы> <сосы> Раздалось несколько голосов, подтверждающих, что идея была действительно общая. Черпанов недоверчиво подоптался. Хорошо, я приму сражение. Убежден, что дал по ее дяде Савелий не такие у вас мозги да вы, Егор Егорович, посмотрите на эти рожи рожи действительно были странные напряженные Вот от кухни, жир от приготовлений, новая одежда носы, глаза, все это было смешно Никто не поверит, а затем Черпанов, не такой наивный, но тем не менее вызов его принимаю, он, может быть, и согласие дал для того, чтобы показать, что не удерет, а на самом деле думает удрать. Ну, а теперь приступим к практической стороне вопроса. Кто у вас избран организатором стола? Имейте в виду, что фактически получается так, что этот стол будет одновременно и общим собранием, столь тщательно нами подготовленным и долго ожидаемым, поэтому к назначению президиума надо относиться сугубо продуманно.